Глава вторая. С этим надо считаться, мысленно остерёг я себя. Из столовой мы вышли втроём. Повелитель демонов шагал, широко размахивая длиннющими ногами, ходит ножницами, острили о нём, а одна из его лаборанток как-то обругала своего руководителя Журавль. Очень точная, по-моему, характеристика. Когда до Антона дошли и эти две клички, он деловито поинтересовался. Ножницы я знаю. А что такое журавль? Чарли, сообщай новости, сказал на прощание Антон. И я тебе буду звонить. Эдика не тревожим, от этого молчуна ничего интересного не узнать. На заводе Антонов приткнулся к биостанции. Повелитель демонов свернул к ней. Мы с Чарли молча прошли мимо её корпусов. Морга досветила тускло. Вот уже месяц после взрыва сгущённой воды, даже полдень на Урале вряд ли ясней зимнего зимнего вечера. Правда, потоп закончился, из 2 млн тонн в пламени и пару вознесённой воды больше полутора миллионов по внезапно сотворённым рекам и ручьям излились в котлован будущего института мирового вакуума. Образовалось глубокое озеро длиной в километр и шириной метров в 200. На берегах этого озера не будут расти деревья и травы, его не населят рыбы, даже птицы, занесённые на Уранию, стараются летать в стороне. Оно мёртво и останется мёртвым. Энергетики утверждают, что вода, восстановленная из сгущённой, по структуре аномальна, не образует нужных разновидностей льда, плохой растворитель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 была сгущена даже в сто тридцать тысяч раз. Чарли остановился на краю катавана. Внизу, в бледном свете полускрываемой облаками Мардыки, расплавленным металлом поблескивала водная гладь. Я залибовался мертвым озером. Оно все же было красиво. Помнишь? спросил Чарли. Я помнил. До самой смерти эту картину ещё никем не виданного чудовищного взрыва в моей памяти сохранил. Мы с Чарли одновременно выскочили из наших лабораторий. Мы бежали бок о бок к энергостанции. И впереди взмётывалось нечто напоминающее вулкан, не пар, не изпалинских размеров гейзер, как, вероятно, сочли на земле, когда пришло известие о несчастье. Это было пламя.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 неопровергаемая истина. И что из неё следуют выводы, о которых он и помыслить не способен, и которые терзают мою душу неутихающим отчаянием. Он говорил о тайне. Тайны не было. Была действительность до дрожи ясная, до исступления безысходная. Ровно месяц я бьюсь головой о стену, чтобы предотвратить новое несчастье. Я мог рассказать ему об этом. Он мог всё понять.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 Молодой организм берёт своё не только на земле, но и на Урании. Не так ли? Учти это, когда будешь касаться весьма болезненных для неё вещей. Почему ты молчишь? Учту всё, пообещал я. Говорят, последняя капля переполняет чашу терпения. Я чувствовал себя чашей, в которую слишком много налили. Я готов был пролиться какой-нибудь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 Жди. Экран погас. Теперь надо было быстро подготовиться к её приходу. Я задал аппаратам код её психополя, проверил точность настройки. Жанна вошла, когда я подгонял программу командного устройства. Брось, приказала Жанна. Мне надоела роль подопытного кролика. Садись, Эдуард. Все мы теперь подопытные кролики, Жанна.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 Гибель Павла ничего не изменило в наших с тобой отношениях, так я считаю. Я тоже. Ну давай ближе к делу. Для начала устанавливаю: внешне ты не изменился. Что скажешь обо мне? Ты выглядишь не здоровый. После всех тирзаний такой вид естественен. Больше ничего сказать не могу. На этом закончится наша беседа? Она еще не начиналась.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 лукавство и ты категории несовместимые ты краснеешь при каждом неточном не говоря уж лживом слове и собираешься обманывать изобрённого в распутывании немыслимых хитросплетений рой васильево должен это сделать объясни почему жанн это же просто чарльз считает что совершил великое открытие указав на обратный ход времени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 но всех предугадать не смогли Жанна О Жанна, ты же учёный, физик, мастер эксперимента. Как же ты не понимаешь, что мы вызвали к жизни зловод джина, и не будет нам спокойствие, пока не возвратим его в бутылку или не скоём на него иные путы. Ты прав. Эксперименты надо закончить, сказала она, когда я высказался.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 Прибор писал нормальную кривую психополя Жанны. Прогноз Антона Чиршки не подтверждался. Ещё было достаточно времени, чтобы разработать противодействие новым опасностям, которые меня пугали. Теперь я ждал Роя Васильева.